Глава 30. -е. Школьный карнавал. Пошёл я. Степан с трудом разогнулся, потёр шею, повёл плечами, разминаясь. "Куда это интересно?" Кир поднял голову. "Куда, куда? Потренируюсь с волком или побегаю подальше от этого?" Он кивнул головой на стол, заваленный учебниками. "О, я тоже того, побегаю." Кир радостно вскочил. И что вы говорите? Правда? А кто доделывать будет? Катерина выглянула из-за книжного развала. Ну, дай подумать. Может, Боюн? Оба болту со радостно захихикали, предвкушая свободу. Вот всего-то пару шагов до дверей. За стол обоих. Катерина скомандовала таким тоном, что мальчишки притормозили, а потом снова рассмеялись. и совершенно напрасно дубовые стулья были только рады сказочнице услужить ай куба а ну пусти кир рухнул на сиденье стула и оказался придвинутым к столу первым за ним таким же образом был доставлен степан катька а ну немедленно прикажи им нас отпустить что это ещё такое заорали рассерженные мальчишки ничего не знаю вы оба обещали доделать обещали А теперь филонити во всю. Нам возвращаться скоро. Я что ли буду за вас переписывать? Ну, Катерина! Мы ли мальчишки? Волк ухмылялся во всю пасть, сидя под дверью дуба. Даже если бы Степану или Киру удалось бы дойти до двери, дальше этого дела бы не пошло. Исполнительная мебель Буюна оказывала мальчишкам большую услугу, так как волку Меньше всего было бы интересно, удобно ли он несёт лопотрясов обратно за стол или нет. Ворота возникли послушно, как только Катя их позвала. Она пропустила вперёд мальчишек, Жару, Сюфиниста Баюна. Волк подтолкнул её носом, а потом прошёл сам. Сивка собирался остаться в лукоморье и присоединиться к братьям в степи. Он кивал головой, прощаясь со сказочницей и желал им счастливого пути. Створки закрылись и расстаили, как их и не было. Финист пронзительно что-то крикнул и улетел. Опять зима. Там уже весной пахнет, а тут только декабрь. Возмутился ворчливый Степан. Они с Киром потолклись у Катерины дома, а когда Вок уже устав намекать выпроводил их силой, отправились к Степану. И до глубокой ночи болтали о событиях, которые произошли в этот визит в Лукоморье. А Катерина, страшно соскучившаяся по своей семье, могла наконец-то побыть с родными. Конец декабря. Уже написаны все контрольные и сделаны все домашки. Прекрасное время. В воздухе совершенно отчетливо пахнет праздником, каникулами, подарками и заслуженным отдыхом, И тут выясняется, что в школе опять намечается карнавал, и Катиной маме звонит директриса с вопросом: "А нельзя ли рассчитывать на присутствие Филиппа Соколовского на их празднике?" Я, конечно же, отказалась. Он же не детский аниматор, сказала, что он на съёмках. Растерялась Катина мама. А, она права, им совершенно напрасно. подумаешь, не велика птица. Он слетает. Ай, в смысле, приедет и развлечёт индейаток. Баюн был счастлив в возможности устроить мелкую каверзу ближнему своему. Нет уж, не надо, Екатерина мотала головой. Мне-то это зачем? Заставить его прилететь ты можешь, конечно. Хм, в смысле, приехать? Только меня с ним заставят опять танцевать, а я спасибо, натанцевалась уже по горло. Линтейка ты, Катерина, нет бы уважить людей, сплесать, предъявить знаменитого актёра, извёл Степан. А ты сам-то плясать умеешь? Кир хитро покосился на приятеля. Не, меня так и не заставили, гордо заявил Степан. Не заставили? Так заставим. решительно заявил Волк, переглянувшись с Баюном. А то что это за дела? Не заставили опущение. А ты чего радуешься? Волк резко оглянулся на впавшего в восторг Кира. И тебя научим. К тому же это очень полезно для координации. Нет. Дружный вополь из двух глоток привлёк внимание жаруси, прилетевшей из соседней комнаты, и участь обоих шалопаев была решена. Меня-то за что? Катя устала. Оба свинтуса немилосердно топтали ей ноги, и она горячо сочувствовала Финисту, прилично пострадавшему в своё время от неё. Как ни странно, лучше получалось у Кира. Степан разобрало чувство соперничества, но как он ни старался, так почувствовать музыку и чётко уловить движение у него не получалось. Жаруся успешно добавляла одежду обоим мальчишкам, в пряжки, пёрышки. А на вопрос, зачем она это делает, загадочно блеснула глазами и промолчала. Ты на вечер ваш что наденешь? уточнила Катина мама накануне. Да вот думаю, Катерина даже больше, чем обычно, не любила всякие подобные мероприятия. А чего думать? Пойдёшь в вишнёвом кружевном платье и с пёрышком, разумеется, а там и переоденешься. Твои-то уже в курсе, что ты сказочница, явно полізут с вопросами, а ты и покажешь, и мальчики опять же готовы и одетой, и умением. Жаруся хитро поглядывала на мальчишек. Пёрышки свои только не забудьте. А са будете приклею на лоб. Каждому из вас приклею, если только попробуете девочку нашу подвести. Нежный голосок Жаруси моментально перерос в рёв ветра, в бурю, и мальчишки сочли, что лучше не спорить, и пряжки не забыть. Не хочу, не хочу я туда. Катерина мрачно смотрела на школьное здание. Что за издевательство? Учиться ладно, я понимаю, никуда не денешься. «Но почему я туда праздновать должна идти, как из-под палки?» «Бунт на корабле?» — Степан вывернулся сбоку. «Ничего не попишешь. Надо. Давай-давай, а то Жарусь ещё решит, что это мы тебя подвели. Так что, если ты не хочешь, чтобы мы тебя туда приволокли, иди сама». «Изверки и диктаторы», — печально констатировала Катерина и поплелась за одноклассниками. Актовый зал был пышно украшен блестящим дождиком, мишурой, елочными игрушками. Огромная искусственная елка сияла огнями. Нарядные и разодетые девочки придирчиво оклядывали друг друга. Мальчишки толклись поотдаль. Все как обычно. Катерина заняла тактически грамотную позицию подальше за елкой и сердито сверкала глазами из-под елочных лап. «Отстань от меня немедленно!» — велела она Степану, и тот, проспорив Киру шоколадку и не сумев вытащить из укрытия Катерину, отправился к приятелю. — Хм, я ж тебе говорил, что не уйдет, — хмыхнул Кир. — Не в настроении, ама. И я даже вижу, почему. Глянь, девчонки опять что-то затеяли. Девицы действительно пробирались к Катерине. Трое наиболее активных и популярных девочек, заводил, можно сказать, во главе с Любой, начали о чем-то с Катериной говорить. Степан и Кир решили на всякий случай подобраться поближе. Странно. А чего это ты в такой одежде? Что, сказочное не нашлось? Что ты не в курсе, что у нас карнавал? В курсе, но мне так удобнее. Подумаешь, удобнее. Надо в костюме. Люба топнула ногой. В прошлый раз ты прямо блистала тут с актёром этим, а сейчас? Не прибыл актёр, ты ему сто лет не нужна. «Ишь ты, сказочница, а ничего делать не может, оделся бы хоть попраздничнее!» Девчонки рассмеялись. «Чего вы тут забыли, а?» Кир остановил Степана и начал действовать сам. Поганая репутация в некоторых случаях очень полезная вещь. Девчонки тут же примолкли и отступили. Каждой в свое время очень и очень доставалось от Кирюши. Так что он легко разогнал девиц и... И тут же замер, услышав голос классной руководительницы. А теперь попросим Катюшу показать нам русский танец. К сожалению, знаменитый актёр Филипп Соколовский, с которым Катенька танцевала в прошлый раз, оказался занят на съёмках. Но, возможно, она сможет выбрать кого-нибудь из мальчиков и показать ему, как нужно идти в русском танце. Тут у неё зазвонил смартфон. И она вышла из зала, озабоченно глядя на экран. Катерина на секунду прикрыла глаза, надеясь, что вот откроет она их, и ничего такого не будет. «Как же! Держи карман шире!» Кир ухмылялся, Степан и вовсе открыто радовался. Катя мрачно глянула на него, вздохнула, попросила пёрышко её переодеть и вышла из-за ёлки уже в расшитом золотыми и алыми узорами, ним опашни, под которым оказался белоснежный сарафан, затканный золотом. Отжерелье, за рукавие, сапожки и венец были украшены синими и алыми лалами в золотом обрамлении. На лоб спускалась кружевная же золотая сетка с мелкими синими искорками и жемчугом. В косу вплелась алая с золотом лента. Девчонки ахнули в один голос и дружно заткнулись. Одноклассники уставились на неё и не сводили глаз. А Кир посерьезнел и метнулся за ёлку. Через несколько секунд он возник уже рядом с Катериной в совершенно другом виде. Кафтан белого шёлка, такие же штаны, широкий синий кушак. Шапка с собольей опушкой, всё расшито замысловатыми узорами. Кир, побывавший в Лукоморье, уже понимал, что Жаруся не поскупилась и вложила ему в пёрышко, костюм князя его сына. Кирюша! Дружный стон всего класса раздался в тот самый момент, когда зазвучала подходящая мелодия, и Кир, не глядя по сторонам, повёл правой рукой, начиная первое движение танца. Катерина, обречённо вздохнув, вложила свои пальцы в его ладонь, продолжая танец, заученный до автоматизма. Классно вернулась вместе с директрисой и они обе замерли. Первый хулиган и зачинщик половины школьных проблем легко вел Катерину в танце. Причем выглядело это настолько органично и красиво, что дамы сначала даже мальчишку не узнали. Степан поморщился, а потом, воспользовавшись тем, что все пялились на Кира, сменил костюм сам, и когда закончился первый танец, тут же перехватил Катерину, пригласив на второй. «Еще раз на ногу наступишь, месть моя будет страшна!» – нежно улыбалась ему Катя. «Пожалеешь, что пригласил!» «Терпи! Что ж поделать? Я тебе не царевич Иван, не Родко и даже не Кир!» Пробурчал Степан, одетый так, что упомянутый модник Иван-царевич шапку бы слопал с досады. Жаруся подарила ему длинный кафтан зеленый с золотым, очень ему шедший. Да, это точно. Ты настоящий друг и истинный медведь. Хоть ли разнообразие, став иногда ногу на пол, а не на мою обувь. Понимаю, что трудно, но постараться-то можно. Ёзво. Слан на потом. Обмен любезностями со стороны выглядел весьма мило, но Кир, уловив обрывки дружеского разговора, ухмылялся по весь рот. После показательных выступлений девочки ахали над Катиным нарядом и косились на её друзей. Мальчики с великим уважением рассматривали короткий ножны, висящий на поясе Степана, и кинжал Кира, а учителя с восторгом обсуждали, какие сейчас шьют качественные карнавальные костюмы. Когда наконец-то закончились праздничные мероприятия в школе, оказалось, что можно выйти из школьного здания, услышать, как тяжело скрипнув, закрывается за спиной школьная дверь и забыть про это чудное место на 2 недели. Трое друзей стояли на школьном дворе, немного растерянно друг на друга глядя. Ну, это хороших каникул и с наступающим, решился Степан, за спиной которого уже заждался водитель. Да, точно. Пока! С праздниками! Кир помахал рукой и повернулся к калитки. С праздниками! Осторожнее в поездках и хорошо вам обоим провести каникулы, помахала им рукой Екатерина. «Фух, теперь и мне можно отдохнуть», — решила она про себя. Медленные и ленивые снежинки ложились под ноги. Постепенно снег пошёл гуще и ещё гуще, и волку пришлось снять шапку-невидимку и обернуться в пустой подворотне человеком, потому что снег облеплял его всего, делая вполне заметным. Катерина улыбнулась возникшему рядом названному брату, отряхнула снег с шапки и... и нырнула в подъезд. Поздравьте меня, у меня наконец-то каникулы. Она погрузилась около мамы и бабушки, расцеловала деда и свалившись в своей комнате на кровать, решила, что она точно заслужила безмятежные дни отдыха. Конец четвёртой книги.